А почему бы и в самом деле нет? Это было в пределах наших возможностей. Я, Агата, могла позволить себе иметь автомобиль, собственный автомобиль. Должна признать абсолютно честно, что из двух событий в жизни, приведших меня в наивысшее волнение, одним была покупка автомобиля, моего любимого Морриса кауле с носом-бутылочкой. Второй раз я испытала такой же восторг сорок лет спустя, будучи приглашенной самой королевой на ужин в Букингемский дворец. В обоих этих событиях, знаете ли, было нечто сказочное. Ибо я не могла представить, что такое может случиться со мной, что я могу купить собственный автомобиль и ужинать с королевой Англии. Где ты была сегодня, киска? у королевы, у английской. Это было почти так же невероятно, как если бы я по рождению владела аристократическим титулом — леди Агата. Что ты видала при дворе? Видала мышку на ковре. Мышки на ковре у королевы Елизаветы II я не видала, но получила высшее наслаждение от того вечера. Миниатюрная, хрупкая, в строгом темно-красном бархатном платье — Королева была добра и проста в общении. Помню, она рассказала нам о том, как однажды вечером они сидели в маленькой гостиной, и вдруг по дымоходу с диким грохотом обрушился на рост сажи. В ужасе они все выскочили из комнаты. Чувствуешь себя увереннее при мысли, что домашние неприятности случаются и в самых высших кругах. Часть седьмая Утраченный континент. Глава 1 Пока мы искали себе загородный коттедж, из Африки от моего брата Монти пришли дурные вести. С тех самых довоенных лет, когда он намеревался водить торговые суда по озеру Виктория, мы мало что знали о его жизни. Тогда он без конца слал письма Мэдж, из которых следовало, что у него хоть отбавляй. Вот если бы она только могла вложить небольшой капитал. Сестра верила, что есть все-таки какое-то дело, в котором Монти мог бы преуспеть. Что-нибудь связанное с кораблями, в этом он разбирался. Словом, она оплатила ему проезд в Англию. План состоял в том, чтобы построить в Эссексе небольшое судно. Такой вид транспорта действительно тогда казался перспективным. На озере в то время была нужда в малом грузовом судоходстве. Существовало, правда, в этом плане и слабое звено. Предполагалось, что Монти станет капитаном корабля, а в этом случае никто не мог поручиться, что корабль будет ходить строго по расписанию и окажется надежным средством сообщения. «Великолепная идея, сулит большие барыши», — сказал Арчи. «Правда, старина Миллер. Что если в один прекрасный день ему не захочется рано вставать или не понравится чья-то физиономия? Ему ведь закон не писан». Но моя сестра, будучи неисправимой оптимисткой, решила вложить большую часть своего капитала в постройку корабля. «Джеймс достаточно хорошо меня обеспечивает, я имею возможность благодаря этому помогать в содержании Эшфилда, почему бы мне не рискнуть капиталом?» Мой зять был вне себя, они с Монти терпеть друг друга не могли, Джеймс не сомневался, что деньги Мэдж пойдут прахом.